Глава тридцать четвертая Шлагбаум на въезде в штаб остался прежним. Зато появилась проходная с вертушкой, собранная наскоро из металлопластиковых панелей и стеклопакетов. И внутри скучал уже не один дежурный, как раньше, а двое. «Привет, ребята! Как у вас теперь тут все шикарно и по-взрослому!» Я искренне восхитилась. Одного из дежурных дружинников я знала довольно хорошо, второго видела впервые. Ваши документы, строго сказал незнакомец, блокируя вертушку. Да ладно тебе, отёрнул его первый. Эту красавицу тут все знают. Пропусти. Все знают, я не знаю, спокойно отозвался напарник. Документы, пожалуйста. Я положила на стойку свой меченный паспорт. Дружиник взял, глянул на фото на меня, повертел паспорты и уточнил. Вас вызывали? Нет. Цель визита? Мой знакомый снова подол голосом. Пашка, брось. Это же наша Ава. Наверняка к Эболиту пришла. Малер выходной сегодня. Отрезал мне умолимой зануда и внимательно на меня посмотрел. Так что? Поговорить с Морецким нужно, ответила я, убеждая, что всё и правда теперь совсем по-взрослому, без шуточек. Информация для него важная. Дежурный вынул рацию из держателя на рукаве. Доложил, выслушал сердитое бурчание Морецкого в ответ и отдал мне паспорт, разблокировал вертушку. Я молча пошла своей дорогой, не стала даже отвечать на неловкую печальную улыбку второго дружинника. Двор перед штабным подъездом не изменился за тот месяц, что меня здесь не было. Всё то же одинокое дерево и мусорный бак рядом с ним и пустая стоянка с одним единственным служебным джипом. Морецкого я нашла, как ни странно, в подвале. Мне очень хотелось своими глазами увидеть, от чего Эрик возвращается со службы такой несчастный и так безжалостно измотанный. Новшества, введённые Морецким, перевернули привычный уклад с ног на голову. То, о чём мы тогда слышали от Морецкого, это было ещё не всё. А всё остальное, как я поняла, тоже никуда не годилось. Эрик не хотел нам с Вероникой ничего рассказывать, просто держал в себе. И вот сейчас я надеялась рассмотреть повнимательнее. Что же происходит в подвале? Номорецкий не пустил меня дальше входа в коридор. Стой, лада, сюда нельзя посторонним. Посторонним? Очень мило. Лёша, ты забыл, сколько времени я тут провела? Или, может быть, скажешь, что я всем только мешала? Нельзя сюда никому, кроме спецперсонала и дежурных дружинников. Таков порядок, строго ответил он. Я сам его установил, и я первый соблюдать должен. Что у тебя случилось? Что за информация? Проглотив обиду, я перевела дыхание и произнесла как можно спокойнее. Про информацию это я для твоего Цербера ляпнула, чтобы пропустил. А так у меня к тебе разговор личный. По личным вопросам приём по пятницам, сказал Морецкий с лёгким упрёком. Надо было сначала позвонить дежурному по штабу и уточнить. По пятницам ты своих подчинённых принимай, разозлилась я. А у меня кикиморский личный вопрос. Заявление написать хочу. Пойдём в кабинет, равнодушно проговорил Морецкий и пошёл впереди меня наверх. Стол в кабинете начальника, заваленный бумагами при Корпенко, ныне блестал чистотой и пустотой, как музейный паркет. Морецкий прошёл на своё место, плюхнулся, поёрзал в кресле и нетерпеливо махнул на кресло для посетителей. Ну что ты застыла, садись, объясни, в чём дело. Пока я говорил, Морецкий, сидящий и положив ногу на ногу, смотрел куда-то на носок своего ботинка. Когда я замолчала, он продолжил разглядывать обувь, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Что стряслось-то? спросил он с неожиданно учаливым вздохом. И от его интонации у меня совсем горло перехватило. Ничего особенного. Всё в порядке. Просто я так решила. Морецкий снова тяжело и шумно вздохнул, встал и прошёлся по кабинету. Лёш, вот только не надо демонстрировать, как ты за меня переживаешь, возмутилась я. Пожалел волк кобылу. «Да замолчи ты», — устало сказал он, потом подошёл к офисному стеллажу и взял из одной пачки верхний листочек. «Если я решила, вот бланк», — сказал он и положил листок передо мной. «Только подумай хорошенько, мне кажется, время для этого ты выбрала самое неудачное. Если есть возможность определить статус, находясь под опекой, очень глупо от этого отказываться». Я промолчала. «Что, Малер, он в курсе?» Ну а как ты думаешь? Конечно. Не согласен, разумеется. Само собой. Тогда зачем? Что с тобой происходит? Если ты откажешься от опеки Маллера прямо сейчас, тебе придётся поселиться в одной из наших камер и дожидаться вне третьего кокона. Придётся, значит, поселюсь. Ладно, здесь тюрьма, а не санаторий, раздражённо буркнул Морецкий. Гордись, твоё детище. В чём всё-таки дело, Латка? я не ответила. Морецкий пожал плечами. Впрочем, зачем мне из тебя вытягивать причину? Ты не обязана её объяснять. Просто я хочу убедиться, что ты представляешь, на что идёшь. Лёша, я представляю это лучше многих. Но ну и наконец такие заявления полагается делать через надзирателя. Не понимаю, зачем надо было идти прямиком ко мне. Лёша, пошёл ты со своими придирками. Я знаю всё, но я не смогла дозвониться до Баринова. У него отключён телефон. А, точно, отмахнулся Морецкий. Он неделю взял, болеет. Неделю? Удивилась я. Что случилось? Опять порвали? Да цел он, сказал, сердце прихватило. И я недокапывался. Ладно, пиши тогда, кивнул он на бланк. Я подожду. Я принялась заполнять бланк, еле водя ручкой по бумаге. То ли ручка в стакане у Морецкого была с плохим стержнем, то ли я в наш компьютерный век писать разучилась. Но дело у меня шло не быстро. Алексей проверил мою писанину и кивнул. Хорошо, отправляю на сканирование и регистрацию. Завтра тебе позвонят и проинструктируют. Пробормотав что-то на прощание, я вышла из кабинета. В коридоре со стула для ожидающих мне навстречу поднялся Корошев. Привет, сказал он с нервной улыбкой. Угу, промычала я и сделала попытку обойти его, но он загородил дорогу. Мне к Коморецкому буквально на 2 минуты, ну, 5 максимум, скороговоркой объявил Корышев. Подожди меня, пожалуйста. Мне надо с тобой поговорить. Не дождавшись моего ответа, он рванулся в кабинет. Я ему вслед только плечами пожала. Зря он у него слышал мой ответ. Я послала бы его к чёртовой матери, ждать его я не собиралась. Я вышла во двор. Но кто бы мне сказал, что этот унылый вид когда-нибудь вызовет у меня приятные воспоминания. И чуть ли не ностальгическую слезу выбьет. Когда-то совсем недавно у меня здесь было всё хорошо, а теперь скажу спасибо, что через вертушку пропустили. После проходной дышать стало полегче. Убиваться облом так сладко, жалить себя так утопительно, но от этого никому лучше не станет, даже мне самой. Это не те слёзы. Я двинулась в сторону метро. Путь предстоял не то чтобы слишком долгий, но сложный. Метро, потом электричка, затем ещё пешком по узким кривым улочкам. Я услышала, что позади меня кто-то бежит, и тут же меня схватил за локоть Корышев. "Ну, я же просил", выдохнул он, останавливаясь. "Так трудно подождать?" "Не трудно. Мне зачем?" "Извини меня, пожалуйста. В прошлый раз я сильно тебя обидел". Я взглянула ему в лицо и постаралась быть очень вежливой. Чушь, которую ты наговорил, сделала хуже только тебе самому. Мне же на твои слова совершенно плевать. Говорил ты их или нет, я не стану смотреть на вещи иначе, чем раньше. Не парься, Корышев. Пока, удачи. Я пошла дальше, а он снова схватил меня за руку. Да постой ты, куда ты летишь? Хочу навестить Баринова, он болеет. Болеет? Вот как? усмехнулся Корышев. Что ж, давай навестим его вместе. С этой сложнейшей задачей я справлюсь сама. Корышев покачал головой. Да хватит тебе ездить. Я тоже хочу проведать своего надзирателя. Он же теперь и мой надзиратель тоже. Морецкий в своей кадровой политике не оригинален. Тогда вперёд на Витебский вокзал. Барина живёт в пригороде. Я в курсе, где он обитает. Поразительно, ты в курсе самых неожиданных вещей. От чего так? Долго живу на свете, буркнул Корошев. А на вокзал не поедем. Вон машина моя стоит. Я села в уже знакомую мне машину, пристегнулась и закрыла глаза, давая Корошеву понять, что ни о чём не хочу больше говорить. И он сообразил, что к чему, молчал всю дорогу. Наконец мы въехали в небольшой посёлок, где на одной улице чередовались громоздкие особняки и убогие неухоженные домики. Ты не там свернул, подала я голос, увидев, что Корошев рулит явно не туда. Да что ты? огорчился он. Сейчас исправлюсь, покружим немного. «Останови, я быстрее пешком дойду. Ты хочешь поскорее сбежать из машины, будто бы я маньяк какой-то». «А кто тебя знает?» — фыркнула я. «Ты все время попадаешь всем не на пути, словно нарочно». «На самом деле, сегодня я действительно попался тебе нарочно», — усмехнулся он. Эрик позвонил мне утром и... «И что?» — холодно уточнила я, представляя себе дядю в панике. «Он просил сделать хоть что-нибудь». И ты не придумал ничего лучше, как сопровождать меня к Баринову? А смысл? Для очистки совести? Ой, совести моей уже ничего не поможет, отмахнулся Корошев. Ты вот скажи мне честно, зачем тебе это всё? Что? Вместо ответа Корошев тяжело и сурово вздохнул. А что тут непонятного? Я не хочу обременять Эрика ни сейчас, ни потом. Представляю, как он тебе благодарен, горько усмехнулся Никита. Я была бы рада жить и никого не огорчать, но вы. Пусть Олег огорчится как следует, а потом махнёт на меня рукой. Пусть лучше так, чем он сделает ради меня то, о чём все потом пожалеют. Как легко ты идёшь на жертвы, проворчал Корошев. Можно подумать, у тебя не одна жизнь. Так не одна же. Первая уже в прошлом, новая началась. Никита остановил машину. Мы действительно находились на нужной улице. Будет только хуже, если ты сбежишь от нас. уверенно сказал он. «От вас?» — фыркнула я. «Ничего себе самомнение! Ты-то тут при чём?» «Да ни при чём», — отмахнулся Корышев. «Какая разница?» «Ты пойми, нельзя тебе в интернат. Я там был, я видел, как это происходит и чем заканчивается. Никита, мне сейчас чем хуже будет, тем лучше, иначе меня заклинит». «Меня тоже отбирали тех, кого я любил», — сказал он вдруг, глядя в сторону. «Разными способами». Иногда очень даже извращёнными. Так что не думай, что я не знаю, о чём говорю. Знаю. Поверь, то, что ты задумала, не выход. Слушай, что ты меня лечишь всё время? Я тебе кто? Сестра, жена, подруга. Ни то, ни другое, ни третье. Ты очень близкий мне человек, проговорил он серьёзно. А ты? Ты мне неприятен, Корышев. Может быть, ты пойдёшь своей дорогой и оставишь меня в покое? А? И давай я одна к Баринову пойду. Мы с ним всё-таки приятели. Этот приятель представил к тебе соглядатая, если помнишь. Я всё выясню, и ты мне для этого не нужен, и испортишь всё только. Не испорчу, не бойся, усмехнулся он. Ну, как хочешь. Мы выбрались из машины и подошли к старенькому, некрашеному, но ещё крепкому дому. Калитка была незаперта, да и ни двери звонка не было видно. Я постучала, ответа не было. Корошев легонько потряс дверь за ручку и тоже постучал. У него это вышло куда громче. Дверь наконец открылась. На пороге стоял руффер Ромка. Мы с Корошевым переглянулись. Ромка густо покраснел. "Ты что здесь делаешь?" спросила я. "Живу я тут", буркнул Ромка. "У Баринова?" "Ну да". "Ясно. То есть добрых советов старших товарищей ты не слушаешь". Он отрицательно мотнул головой. "Не, а Ну, кстати, это здорово, что вы пришли. А то я уже струхнул порядком, а что делать, не знаю. И звонить кому-то Димон запрещает. Мы прошли за ромкой внутрь жилища. Старый дом был построен вокруг печки. Печка в центре, а вокруг неё несколько комнат, соединённых между собой дверями или просто дверными проёмами. В дальней комнате, где окна были наглухо закрыты ставнями, на разложенном диване, завернувшись в тонкое одеяло, выл в подушку Димка Баринов. Его крутило сильная судорога. Я бросилась к нему, убрала прилипшие к его лицу взмокшие пряди, попыталась взглянуть в глаза. Дима, посмотри на меня. Бесполезно. Даже если он слышал вопрос, сейчас судорога была сильнее. Что тут творится? резко спросил Корошев и, поняв, что обращаться к Баринову бессмысленно, повернулся к Ромко. Чётко, быстро, только факты. Ну, Кокан, поспешно проговорил Ромко. Димон сказал дня 3-4, в итоге 6. И как вышел вот так, уже вторые сутки. Приступы часто? А я знаю, часто это или как, растерялся Ромко. По всякому. Обычно пару часов его крутит, потом немного без сил полежит и всё снова. Корошев взглянул на меня. Кажется, мы как раз вовремя.